А так как он сам был человек довольно влиятельный, то ему казалось, что все может уладить, все может дать благоприятный исход беседа значительных лиц Я как-нибудь прямо из комиссии привезу его к нам поужинать. Ты с ним поговоришь, чтобы он мог составить о тебе определенное мнение. Напиши что-нибудь хорошее и покажи ему. Он очень дружен с редактором «Ревю де де Он тебя туда введет. это старые леса все устроит. Насколько я понял, насчет нынешней дипломатии он... Ревю де Демонт — один из популярнейших и влиятельнейших французских литературных журналов XIX века, придерживавшийся умеренно либерального направления. Выходит с 1829 года. Блаженство не расставаться с Жильбертой вдохновляло меня. но не наделяла способностью написать прекрасную вещь, которую не стыдно было бы показать маркизу де и списав несколько страниц, я уронил от скуки перо и заплакал злыми слезами от того, что у меня нет таланта, что я бездарность что я упускаю возможность остаться в Париже, связанную с приходом маркиза де Нурпуа. Я утешался лишь тем, что меня отпустят на спектакль с участием Берма. Однако, подобно тому, как мне хотелось посмотреть на морскую бурю, там, где она разражается с особенной силой, точно так же я мечтал увидеть великую актрису только в одной из тех классических ролей, где она, по словам Свана, достигала совершенства. Ведь когда мы надеемся получить впечатление от природы или от искусства в чаянии какого-нибудь изумительного открытия, Мы не без колебаний отдаем свою душу для менее сильных впечатлений, которые могут дать неверные представления об истинно прекрасном. Берма в лучших своих ролях в «Андромахе», в «Причудах Марианы», в «Федре» — вот чего жаждало мое воображение. «Андромаха. Трагедия Рассина», созданная в 1667 году. «Причуды Марианы». Комедия Альфреда Дюмассе, написанная в 1833 году. И я пришел бы не в меньший восторг, услыхав Берма, произносящую этот стих. Ты покидаешь нас, не сетую на докуку и так далее. Чем если бы гондола подвезла меня к картине Тициана в Фраре или к картинам Карпаччо в Сан-Джорджо-деи-Лескиаве. Ты покидаешь нас не «Несетуй на докуку» — стих из трагедии Рассина федра действие второе, явление пятое. Картине Тициана в Фрари. Речь идет о картине Тициана Мадонна Пизарро, 1525-1528, находящейся в Венецианской церкви Санта-Мария Глориоза де Фрари. Картинам Карпаччо в сан джорджо де скияве Просто имеет в виду картины венецианского художника Виторе Карпаччо, 1450-1525-й, святой Иероним в келье, святой Георгий, поражающий дракона и другие, находящиеся в венецианской церкви в Сан-Джорджо-дель-Скьяве. Всего художник выполнил девять картин для этой церкви. Я знал эти картины в одноцветных репродукциях, воспроизводимых в книгах, но сердце у меня колотело, словно перед путешествием, когда я думал, что увижу их, наконец, воочию купающимися в воздухе и в свете золотого звучания. Обаяние Карпаччо в Венеции, Берма в Федри, этих чудес живописи и сценического искусства было так велико, что я носил их в себе живыми, то есть невидимыми, И если бы я увидел Карпаччо в одной из зала Лувра или Берма в какой-нибудь совершенно неизвестной мне пьесе, я бы не испытал восторженного изумления от того, что наконец-то передо мной непостижимый и единственный предмет бесконечных моих мечтаний. Кроме того, ожидая от игры Берма откровений в области изображения благородства, скорби, я полагал, что игра актрисы станет еще сильнее, правдивее, если она проявит свой дар в настоящем произведении искусства, и ей не придется вышивать узоры отвлеченной истинной красоты по ничтожной и пошлой конве. Наконец, если б я смотрел бирма в новой пьесе, мне было бы трудно судить об ее искусстве, об ее дикции. Я не мог бы отделить незнакомый мне текст от дополнений, выносимых в него интонациями и жестами, И у меня было бы такое впечатление, что они с ним сливаются, тогда как старые вещи, те, что я знал наизусть, представлялись мне широкими, приберегаемыми для меня пространствами, только и ждущими, чтобы я без помех оценил выдумку Берма, которая распишет их «Альфреско» непрерывными находками своего вдохновения.